Глава вторая. Рут Лессинг. В минуту короткого затишья посреди делового дня Рут Лессинг вспоминала жену своего шефа Розмэри Бартон. Она никогда не любила Розмэри, но до того ноябрьского утра... Когда она впервые встретилась с Виктором Дрейком, она сама не сознавала, насколько сильна ее неприязнь. Разговор с Виктором дал толчок всем событиям, привел в движение все скрытые механизмы. Все, что она думала и чувствовала, лежало где-то много ниже уровня ее сознания, и поэтому она сама не подозревала, что таилось в ней. Рут всей душой была предана Джорджу Бартону. С того самого дня, когда она, самоуверенная, 23-летняя девушка, пришла наниматься к нему на службу и сразу же почувствовала, что он нуждается в опеке, она незаметно начала его опекать. Старалась избавить от лишней траты времени и денег, а заодно от лишних неприятностей. Она подбирала ему друзей и направляла его интересы, удерживала от опрометчивых решений в делах и поощряла, когда считала, что стоит рисковать. При этом она вела себя с необыкновенным тактом, и на протяжении их многолетнего сотрудничества Джорджу ни разу не пришло в голову усомниться в том, что он имеет дело с послушной, исполнительной секретаршей, всецело покорной его воле. Ему очень нравилась ее внешность — гладкая прическа, элегантный покрой костюма, свежие крахмальные блузки и маленькие жемчужины в мочках красивых ушей, нравилось бледное, слегка припудренное лицо и светлая губная помада. Рут, по его мнению, был образцом во всех отношениях. Ему по душе была ее суховатая манера держаться, исключавшая какое бы то ни было проявление эмоций или фамильярности. Постепенно он привык говорить с ней о своих личных делах, она ослушалась сочувственно и всегда давала какой-нибудь дельный совет. Однако, собираясь жениться, он не спросил ее совета. Она отнеслась к браку у шефа неодобрительно, но ничем этого не показала и приняла деятельное участие в приготовлениях к свадьбе, избавив миссис Марль от многих хлопот. первое время после свадьбы ее отношения с шефом стали чуть более официальными. Она целиком ушла в дела фирмы, которые Джордж охотно ей перепоручал. Вскоре и Розмэри увидела, какое бесценное сокровище мисс Лессинг с ее деловой сноровкой и умением прийти на помощь в нужную минуту. Кроме того, она была неизменно любезна, приветлива и корректна. Джордж, Розмэри и Айрис называли ее по имени — И она часто приходила к Ленче на Элвастон-сквер. Ей исполнилось уже двадцать девять лет, а выглядела она так же, как в двадцать три. И хотя в разговорах они никогда не переступали границы деловых отношений, Рут великолепно чувствовала малейшие колебания в настроении Джорджа. Она знала, когда его восторженное состояние в первое время после женитьбы сменилось радостным спокойствием, и когда спокойствие уступило место какому-то новому чувству, которому не непросто было найти определение. Благодаря предусмотрительности Рут, небрежность, которую в это время Джордж нередко допускал в мелочах, никак не отражалась на делах. И как бы ни был рассеян Джордж, Рут, казалось, никогда этого не замечала, за что он был ей бесконечно признателен. Как-то ноябрьским утром он заговорил с ней о Виктории Дрейки. «Я хочу попросить вас об одной услуге, Рут, весьма неприятного свойства». Рут взглянул на него вопросительно. Разумеется, он мог быть заранее уверен, что все будет выполнено. «В каждой семье есть своя паршивая овца», — сказал он. Руд, понимающе кивнула. «На сей раз это кузан моей жены. Прожженный тип. Он едва не разорил свою мать, вынудил это глупое создание продать несколько жалких акций, которые у нее были». Свою карьеру он начал с того, что подделал чек, когда учился в Оксфорде. Тогда это замяли, но с тех пор его носит по святы и везде одно и то же. Рут слушал без особого интереса. Ей был знаком этот тип людей. Они берутся выращивать апельсины, заводят птицефермы, нанимаются на какую-нибудь работу в Австралию или на мясокомбинаты в Новую Зеландию, и толку все равно нет». Нигде они не удерживаются подолгу и каждый раз спускают деньги, которыми их сужают заботливые родственники. Такие люди ее никогда не интересовали, она предпочитала более удачливых. Так вот, теперь он объявился в Лондоне, и я узнал, что он докучает моей жене. Она его не видела со школьных времен, однако этот предприимчивый негодяй пишет ей и просит денег. Я не собираюсь больше этого терпеть». Сегодня я назначил ему свидание в двенадцать часов в отеле, где он остановился. И я хотел попросить вас пойти туда вместо меня. У меня нет ни малейшей охоты входить в какие бы то ни было отношения с этим типом. Я никогда его не видел и видеть не желаю, а также не хочу, чтобы с ним встречалась Розмэри. Мне кажется, все можно прекрасно уладить на деловой основе через третье лицо. Да, это всегда хороший выход». Но что я должна ему предложить? Сто фунтов наличными и билет до Буэнос-Айреса. Деньги он получит только на проходе. Рут улыбнулась, чтобы не сбежал в последнюю минуту. Я вижу, вы меня правильно поняли. Случай весьма банальный, разумеется. Таких типов хоть отбавляй. Он умолк в нерешительности. И вы уверены, что эта просьба вам не претит? Ну что вы? «Казалось, что Рут все это даже забавляло, Я отлично справлюсь с этим делом. Вы справитесь совсем на свете, Рут». «А как насчет билета?» «Между прочим, как этого типа зовут?» «Виктор Дрейк». «Вот билет. Я вчера звонил в пароходство, завтра от Тилдри. Отправляется сан кристобаль «Рут взяла билет, удостоверилась, что он в порядке, и положила к себе в сумочку». — Ну, хорошо. Считайте, что это улажено. Ровно в двенадцать куда ехать? — отель Руперт, Расселсквер. Она записала в книжечку. — Рут, дорогая, не знаю, что бы я делал без вас. Он с нежностью дотронулся до ее плеча впервые за многолетнее знакомство. — Вы моя правая рука, мое второе и я. Руд покраснел польщенная. я прежде никогда вам этого не говорил, и вы считаете, что я принимаю как должное все, что вы для меня делаете, но это совсем не так. Вы даже не подозреваете, до какой степени я на вас во всем полагаюсь, во всем решительно, — повторил он. — Вы самая добрая, самая милая и самая внимательная девушка на свете. Рутро смеялась, пытаясь скрыть смущение. — Вы меня в конец избалуете такими комплиментами. Но это действительно так. Вы — часть нашей фирмы. Даже невозможно представить, чтобы мы делали без вас. Она вышла от него с теплым радостным чувством, которое не покидало ее всю дорогу в отель Руперт. Она не испытывала неловкости от предстоящего свидания, будучи убеждена, что справится с любым делом. История о неудачниках и трудных судьбах ее не трогали. Встреча с Виктором Дрейком была для нее не более, чем обычным служебным поручением. Он оказался таким, как она себе его представляла. Только намного привлекательней. Она безошибочно поняла, с кем имеет дело. От этого человека хорошего ждать было нельзя. Бессердечность и холодный расчет скрывались за внешностью. обаятельного циника. Единственное, чего она не учла, его способность читать в людских душах и умение с легкостью играть на чужих чувствах. И, может быть, она была чересчур уверена, что застрахована от его неотразимости. Он приветствовал ее возгласом радостного изумления. Вас послал Джордж, какой прелестный сюрприз. Сухим бесстрастным тоном. Она изложила условия Джорджа. К ее великому удивлению, он согласился на все самым благодушным образом. — Сто фунтов? Совсем неплохо. Бедняга, Джордж, я взял бы и шестьдесят, но вы меня не выдавайте. Условия — не тревожить прелестную кузину Роза Мэри, не покушаться на невинность кузины Айрис, не смущать покой достопочтенного кузена Джорджа. На все согласен. «А кто придет проводить меня на сан кристобаль «Вы, мисс Лессинг?» «Плесно!» — он сморщил нос. В темных глазах промелькнула понимающая искорка. У него было худое смуглое лицо, чем-то смутно напоминающее лицо Тороадора в его романтическом варианте. Он нравился женщинам и знал это. «Ведь вы давно работаете у Бартона, мисс Лессинг?» «Шесть лет». И, наверное он даже представить себе не может чтобы он делал без вас да я все это знаю и про вас все знаю мисс Лессинг. откуда спросила она резко виктор ухмыльнулся мне рассказала розмэри розмэри но ведь не беспокойтесь я больше не стану тревожить розмэри она и так проявила ко мне массу сочувствия я и с нее сотню получил вы Рут неожиданно умолкла, и Виктор расхохотался. Смех его был так заразителен, что невольно рассмеялась и Рут. — И вам не стыдно, мистер Дрейк? Я крупнейший специалист по вытягиванию денег из родственников. У меня высокая квалификация. Муттор, например, не выдерживает, когда посылаешь ей телеграмму с намеком на самоубийство. И вас не мучает совесть... «Я глубоко осуждаю себя. Я древной человек, мисс Лессинг, и мне хотелось бы, чтобы вы именно поняли, насколько древной. Для чего?» — спросила она с любопытством. «Даже не знаю. Вы не похожи на остальных. По отношению к вам я не мог бы применить свою обычную тактику. Эти ясные глаза не проведешь». Вас, пожалуй, не растрогать цитатами о том, что «я не так перед другими грешен, как другие предо мной». У вас нет жалости?» Лицо Рут мгновенно стало жестким. Я презираю жалость, несмотря на имя. Ведь вас зовут Рут. Что значит милосердие? Очень забавно, безжалостное милосердие. Я не сочувствую слабости. А кто сказал, что я слабый? Здесь вы ошибаетесь, дорогая Рут. Дурной, может быть, но не слабый. И у меня есть одно еще несомненное достоинство. Рут презрительно скривила губы. Сейчас пойдут оправдания. Достоинство? Какое же? Я живу в свое удовольствие. По-настоящему в свое удовольствие. Я знаю жизнь, Рут. Чего только я не перепробовал. Был актером, лавочником, официантом, чернорабочим, носильщиком и бутафором в цирке. Плавал матросом на грузовом судне. Выдвигал свою кандидатуру в президенты в одной из южноамериканских республик и, наконец, сидел в тюрьме. Я не делал только двух вещей. Никогда не зарабатывал хлеб честным трудом и не жил посредством. Он смотрел на нее смеющимися глазами. Она понимала, что должна была возмутиться. Но Виктор Дрейк обладал поистине дьявольским умением делать зло забавным. Взгляд его, казалось, проникал ей в самую душу. «Не стройте из себя оскорбленную невинность, труд. Не такая уж вы высокоморальная личность. Для вас главное в жизни — преуспевание. Вы из породы девушек, которые кончают тем, что выходят замуж за босса. Это то, что вы должны были сделать». И Джорджу не следовало жениться на этой пустышке Розмари. Он должен был жениться на вас, Рут. От этого он только бы выиграл. Не кажется ли вам, что вы слишком много себя позволяете? Но ведь Розмари известная дура. Хороша, как ангел, и глупа, как кролик. К таким мужчины сразу же подаются на уточку, но надолго. Вот вы и другое дело. Если кто-нибудь влюбится в вас, то это уже будет всерьез. Удар пришелся по больному месту. С неожиданной откровенностью она сказала: "Если бы". Но ведь он не влюбился? Кто не влюбился? Джордж! Не обманывайте себя, Рут. Случись что-нибудь с Розмэри, Джордж тотчас же побежит просить вашей руки. Именно так, именно так, именно с этого все и началось. Пристально глядя на нее, Виктор сказал. Впрочем, вы знаете, это не хуже меня. Рука Джорджа на ее плече. Голос полной теплоты и нежности. Ведь это правда. Он нуждался в ней, зависел от нее. — Вы должны быть увереннее в себе, деточка, — сказал Виктор Ласков. Вам ничего не стоит обвести Джорджа вокруг мизинца. Розмэри бог ума не дал. — Все это правда, правда, — подумал Рут. Если бы не Розмэри, я могла бы заставить Джорджа сделать мне предложение. Для него это было бы прекрасно. Я сумела бы о нем позаботиться. Она вдруг почувствовала, что ее душит обида, слепой, яростный гнев. Виктор Дрейк наблюдал за ней с явным любопытством. Ему нравилось подавать людям новые идеи или, как в данном случае, приподнимать завес над их собственными скрытыми мыслями. «Да, так все». И началось с этой случайной встречи с человеком, который на следующий день должен был отправиться на другое полушарие. Когда Рут вернулась в контору, она уже не была прежней Рут, хотя он внешне ничего не изменилось. Вскоре после ее возвращения позвонил Роз Бартон. Мистер Бартон только что ушел завтракать. Чем я могу вам помочь? Рут! «Пожалуйста. Дело в том, что этот нудный полковник Крейс прислал телеграмму, где написано, что он не успевает на мой день рождения. Спросите у Джорджа, кого он хотел бы пригласить вместо него. Нужен кто-то из мужчин. Нас четыре женщины. Будет Айрис, для нее это целый праздник, Сандра Фарадеи. Кто же еще? Не могу вспомнить». «Четвертое я. Вы оказали мне эту честь». «Да, конечно, я совсем про вас забыла». Розмэри рассмеялась своим звенящим смехом. Она не могла увидеть неожиданно вспыхнувшие щеки и жесткую складку. У губ Рут-Лессинг приглашена из милости на вечер к Розмери уступка Джорджу. «Да, конечно, мы позовем твою Рут-Лессинг. Ей это будет приятно». Она всегда к нам так внимательно, к тому же вид у нее вполне приемлемый. В ту минуту Рут Лессинг поняла, что ненавидит Роза бард Барт. Ненавидит за то, что она богата и красива, беспечна и безмозгла. Она не должна каждый день гнуть спину в конторе. Все подается ей на золотом блюде, поклонники, заботливый муж. Ей не нужно работать, что-то рассчитывать заранее. Ненавистная, высокомерная, легкомысленная красотка. «Чтоб ты сдохла!» — тихо сказала Рут в молчащую телефонную трубку. Она испугалась своих слов. Они были так ей не свойственны. Она всегда была спокойной, деловой, сдержанной, никаких срывов, никаких истерик. «Что со мной делается?» — с удивлением подумала она. Весь день она была полна ненависти к Розмэри Бартон. Она ненавидела ее и сейчас, год спустя. Когда-нибудь, может быть, она забудет Розмэри Бартон, но пока еще все свежо в памяти». Она мысленно вернулась к тем ноябрьским дням. Она сидит у телефона, и в груди ее клокочет ненависть. Любезным тоном она передает Джорджу поручение Роз Мэри и говорит, что может отказаться от приглашения, чтобы уравнять количество мужчин и женщин, но Джордж даже слышать об этом не хочет. На следующий день она приходит сообщить ему об отплытии Сан-Кристобаля. Джордж встречает это известие с чувством облегчение и благодарности. Итак, он благополучно отбыл? Да, я передала ему деньги за полминуты до того, как убрали трап. После некоторого колебания она добавляет. Он помахал рукой, когда корабль отчаливал от пристани, и крикнул «Привет ты поцелуй Джорджу!» «Передайте ему, что сегодня вечером я выпью за его здоровье!» «Какая наглость!» — восклицает Джордж, затем спрашивает с любопытством. Какое он на вас произвел впечатление, примерно такое, как я и предполагала, слабохарактерный человек. И Джордж ничего не увидел, ничего не заметил. Я и хотел искрикнуть, зачем ты послал меня к нему? Разве ты не знал, что он может со мной сделать? Разве ты не видишь, что я уже не та? Не видишь, что я становлюсь опасной? «Ведь теперь неизвестно, что ему могу совершить. И вместо этого она сказала сухим деловым тоном, «Нужно обсудить письмо из сан паулу А еще через пять дней был день рождения, Розмэри. Спокойное утро в конторе, потом визит в парикмахерскую, Новые черное платье, немного искусно наложенной косметики... Она не узнавала лица, смотревшего на нее из зеркала, бледное, решительное, ожесточенное лицо. Виктор Дрейк сказал правду, в ней не было жалости. И позднее, когда она через стол смотрела на посиневшее, перекошенное конвульсиями лицо Роз Мэри, в сердце ее не было жалости. Теперь, вспоминая Розмэри Бартон спустя одиннадцать месяцев после ее смерти, она вдруг почувствовала страх.